Светлана, не спеша вышла из подъезда и, ожидая появления Павла, села на широкую лавочку у раскидистого тополя. На улице стояла душная июньская жара, и только тени деревьев спасали от зноя. Девушка тяжело вздохнула, с трудом настраиваясь на предстоящую работу. Семестр в этом году заканчивался очередным заданием курсовой. Времени дали мало, да еще тему задали глупую. Она будущий журналист, работать собирается в серьезном издании, создавать сенсации, а ей досталось писать какую-то чушь. Сейчас с удовольствием брала бы интервью в мэрии или взяла статью про убийство, приобщившись к работе сыска, благо знакомства имелись. Но так случилось, что писать предстояло про магию и мистические истории города. Бред. Какая мистика? И где взять доказательства того, что магия вообще существует? Девушка сердито отвернула крышку с пластиковой бутылки и сделала большой глоток воды. Из-за угла дома показалась дворник тетя Таня, ловко орудуя метлой. Она работала на совесть, начисто выметая пыль с дорожек, и всем своим видом опровергла прилипший к дворникам неряшливый образ, аккуратно одетая, с лёгким макияжем, в прекрасном настроении. Портила ее ухоженный вид оранжевая, не по размеру огромная жилетка на хрупких плечах, «А кому пойдёт одежда такого кроя и ядовитых расцветок?» Но даже жилет на тёте Тани был чистым и отглаженным. Она легко махала метёлкой, мурлыкая какую-то песенку. Света засмотрелась на женщину и снова вздохнула. Но если подумать, что такого плохого в ее задании? Это не конец Света, мистика. Да вот она прямо перед ней. Как можно на копеечную зарплату выживать и улыбаться? Тайна. Наконец появился Павел, увидел Свету и направился к ней, прибавив и без того быстрый шаг. Несмотря на летнюю жару, на нем были черные кроссовки, черные шорты ниже колен и черная майка с огромным черепом на груди. Он на мгновение остановился рядом с тетей Таней, поздоровался и продолжил забег. «Офигеть!» Павел резко бухнулся на скамью, выхватил у Светы бутылку и выпил сразу половину. «Это не погода, это ад! Жесть вообще!» «А тут у тебя хорошо!» — он покрутил головой, оглядывая двор. «Прохладно. Как в другом мире, блин. Сидел бы и сидел. Так, напарник!» Он достал из сумки планшет, включил. «Раскладка есть? План готов?» «Думала, ты составишь!» — с легким безразличием ответила Света. «Конечно!» В отличие от нее, Павел загорелся идеей, будто выполнял задание вселенского значения — Впрочем, он к любой работе относился с рвением, иногда с излишним. Его дотошность даже преподавателей изводила. Паша напоминал маленького юркого хорька. Тонкий, легкий, порывистый, короткие черные волосы ежиком, высокий лоб, круглые черные глаза, длинный острый нос, узкие, всегда упрямо сжатые губы. Точно хорек. Дотошный, въедливый и хитрый. Его нельзя было назвать красавцем, но в нем была притягательная животная харизма. Девушки вешались на остроносова харя гроздьями, а вот свету Павел привлекал исключительно как человек, с которым можно работать и не бояться, что подведет. Чем-то они были схожи, оба упертые и целеустремленные. Познакомились на первом курсе и дружили уже три года. По-настоящему дружили, опровергая устоявшееся мнение о том, что дружба между парнем и девушкой. «В принципе, невозможно». «Нарыл вы на эти пару статей, но все это чушь собачья». Паша быстро водил по экрану планшета пальцем. «Самого главного мы не найдем таким способом». «Короче, Светик, вот план мест, где в нашем городе недавно что-то странное происходило. Сгоняем, фотки там, интервью сторожил. Но я еще предлагаю заглянуть в архив. Там не все оцифровали, есть старые записи про колдунов, таинства всякие. Это мне дед рассказывал, он работал там. И еще можно к экстрасенсам нашим сходить, в лавки антикварные заглянуть. Ну? Ну, давай. С чего начнем? Глянь». Он протянул Свете планшет. «Лес за городом». Там дольмены нашли. Надо проверить. И маяк на берегу. А потом, если ничего не нароем, в музей сходим. Там тоже что-то странное творится по ночам. Нас никто в музее на ночь не оставит. Да, с грустью согласился Павел. Ладно, найдем чего-нибудь. Попыталась подбодрить друга Света. Нам нужна помощь. Зачем? Сказали, что максимум трое в команде, но нам и так хорошо. И вообще, давай фотки наделаем и придумаем историю сами. А? И тут же пожалела, что сказала. Павел никогда не опустится до фантазии, никогда не станет сочинять сенсацию. Он будет копать до последнего, пока не найдет достоверные факты. Трудно ему будет, но такой уж он, Павел Рыков, помешанный на честности, презирающий вранье. «Не смотри на меня так!» — взмолилась Светлана, когда сердитый хорек начал буравить ее презрительным взглядом. «Прости, больше не буду. Ты у нас командир, тебе и решать, кто будет нашим третьим мушкетером». «А вон он, на своем коне едет!» Все еще обиженный Паша кивнул на дорогу. «Громов?» Света сразу узнала дорогой автомобиль, запоминающимся тюнингом, огромной головой льва на капоте. «Нахрена нам Громов?» Никиту Громова она недолюбливала. Он казался ей богатеньким, надменным эгоистом, который относился к той категории людей, что привыкли получать от жизни все по первому требованию. Никита обладал запоминающейся внешностью. Атлетическая фигура, высокий рост, яркие голубые глаза, прямые черные волосы до плеч, постоянно собранные в небрежный хвост, чувственные губы, волевой квадратный подбородок. А когда он улыбался, демонстрируя безупречные белые зубы, на его щеках появлялись небольшие ямочки. Он сводил с ума всех девчонок института, но ни одна не задерживалась у него больше, чем на неделю. На жертв своих достоинств Громов смотрел с легкой снисходительностью и иногда некой брезгливостью. Это и бесило Светлану. Он не понравился ей с первого дня знакомства, с первой минуты, А когда попытался подкатить, предложив встречу в дорогом ресторане, Света с чувством глубокого удовлетворения послала его подальше. «Нафига нам, Громов, нафига!» — зашипела она. «Так, кончай истерику, мать!» — затераторил Павел, наблюдая, как Никита паркуется возле дома. «Он нам нужен. Сначала не хотел идти в команду, но когда узнал, что писать статью будешь ты, согласился. Похоже, он к себе неровно дышит. Будем это использовать». «Пашка!» — возмущенно взвизгнула Светлана. «Ты вообще... Ты, ты чего? Да ты...» «Тише, Светик, он идет. лыпси и молчи. Спать с ним тебя никто не заставляет». «Это вообще уже...» На первых порах Свете захотелось встать и уйти. Но она вспомнила, что журналист и что работать в будущем ей предстоит и не с такими хмырями. Усидела. «Привет». Он подошел, помахивая ключами от машины, широко улыбаясь своей фирменной белозубой. Начищенные до блеска туфли, черные брюки, дорогой ремень с золотой бляшкой, синяя рубашка с коротким рукавом, выгодно оттеняющие большие голубые глаза. Прямо картинка, на которую Света смотреть не хотела. «Привет!» Павел слегка поднялся, чтобы пожать протянутую руку. «Привет!» Света демонстративно скривила губы в подобие улыбки. План есть? С чего начнем? Деловито спросил Никита, глядя исключительно на Павла. Света догадалась, что тот обижен ее недавним отказом. Гляньте, мальчику конфетка не досталась. Тогда что он тут делает? Измором берет? С архива. Ок, едем! И, развернувшись, пошел к своей машине. Первым порывом Светы было отказаться от совместной поездки добраться до архива на автобусе. Но тут же это показалось глупой идеей. Работать предстоит все равно вместе, да и не трусиха она. А машина с кондиционером лучше душных автобусов в тысячу раз. И неважно, кто за рулем. «Сначала едем за моим дедом», — протараторил Павел. «Он сможет обеспечить нам доступ в непроходимые для обычного человека закрома нашего архива. Садись!» И услужливо открыл перед Светой заднюю дверь. «А дед зачем?» Света, усаживаясь, заметила, как Громов нахмурился. Ей не рад. Или ее внешнему виду. Может, не соответствуют ее простенький цветастый сарафан и белые балетки, кричащие роскоши его автомобиля. Привык, наверное, возить на нем роскошных баб в дорогих шмотках. Хотела разозлиться, но стало почему-то немного стыдно. Возникла идея взять еще одну подработку, чтобы купить приличное платье и туфли. И тогда все же разозлилась. На себя. «Матвей Игнатьевич — наш ключик ко всему, что скрывается в архивах», — гордо выдал Павел, садясь в салон. «Дед у меня мировой, давно на пенсии, но ходит в архив как на работу. Практически тамошняя достопримечательность». Машина тронулась с места, и Света, успокоившись, с удовольствием откинулась на спинку сиденья, наслаждаясь приятной прохладой. хорошо все всё-таки, что решили задействовать Громова». Пашка всегда знает, кого и когда нужно подключить для дела. Хоть жара не страшна, да и стоять на остановках не придется. Матвей Игнатьевич, слегка сутулившись, сидел за столом и быстро листал пожелтевшие страницы старой газеты. Никита и Павел ходили мимо стеллажей, выискивая нужные документы. Света фотографировала статьи, которые Матвей Игнатьевич находил с космической скоростью. «Неужели наизусть помните каждую газету?» Пораженная осведомленностью пенсионера девушка прервала работу и села рядом. «Почти все!» — уклончиво ответил дед и, прищурившись, посмотрел на нее поверх стильных очков в тонкой металлической праве. «Я же тут полжизни провел, да и тема от меня всегда интересовала. Читал все, запоем, вот и помню». Он снова вернулся к поиску, а Света, отойдя от стола, сделала несколько снимков Матвея Игнатьевича. Старик за работой, сосредоточенный и собранный, создавал впечатление человека, который точно знал, что делает. Он был в своей стихии и виртуозно управлялся с огромным количеством газет и вырезок. В свете яркой лампы седые волосы слегка искрились, отражая свет, тёмная рубашка оттеняла светлую короткую бороду и аккуратно подстриженные усы. Если правильно встать, можно сделать почти мистическое фото. Света покружилась возле старика, нашла нужный ракурс и снова сделала несколько кадров. Матвей Игнатьевич поднял глаза и немного смущенно улыбнулся. А глаза-то у Пашки. Дедовы, заметила Света. А это что? Никита положил на стол серый пыльный сверток, плотную трепицу, перетянутую черной веревочкой. Нашлась! радостно воскликнул Матвей Игнатьевич. А я искал, думал, совсем пропало. Старик быстро развернул сверток, положил на середину стола, света, заинтригованная находкой, шагнула вперед и налетела на Никиту. Тот отступил и с легкой насмешкой произнес: Дам вперед! Света дернула плечом, неопределенно хмыкнула и встала рядом с Матвеем Игнатьевичем. Дед, это чего? Павел положил находку на ладони и поднес под свет настольной лампы. Круглое стёклышко грязного желтого цвета с ровными краями и мутной серединой очень походило на отколовшееся дно бутылки. «Тип твой фант?» Матвей Игнатьевич неожиданно резко встал, суетливо собрал газеты в стопку и произнес: «Ну все, больше тут искать и нечего. Статьи есть, стёклышко тоже. Все, ребят, собираемся и на выход». «Дед!» — Изумленно возмутился Павел. «Ты чего? По дороге скажу!» Отмахнулся Матвей Игнатьевич и торопливо стал собираться. Дело было так. Уже в машине старик наконец решил все прояснить. В архив я тогда попал сразу после войны, когда выписался из госпиталя и вернулся в город. из ранения ходил плохо, работать в полную силу не мог. Вот и поставили меня архивариусом. Разбирать документацию до революционного времени, нашу и сосланную к нам в архив из других городов. Там и наткнулся на статьи, что вам показал. Некоторые рассказы очевидцев и протоколы полицаев тут больше похожи на сказки. Но люди в эти сказки верили. Есть даже показания ученых, участников странных событий. Да не буду я пересказывать, сами прочтете. И вот однажды натолкнулся я на кучу отчетов, сложенных в потертую картонную коробку. Оказалось, это отчеты аж 1800 года. Мало что можно было разобрать. Документы почти сгнили, язык непривычный. Но вот эту трепицу, Он кивнул головой на Павла, который все еще держал находку. И записку к ней откопал среди обрывков бумаг. Так вот. И тут все замерли, понимая, что начинается настоящий рассказ. Дед обвел молодежь лукавым взглядом и продолжил. Это зовется Ока. Если верить той записке, через него можно увидеть потусторонних существ, живущих в нашем мире. Откуда они сюда проникают, так и не понял, если честно. Я смотрел через него много раз, но ничего так и не увидел. Да, понимаю я, что все это бред. Матвей Игнатьевич почему-то виновато улыбнулся. Но я им долгое время увлекался. Теперь ваша очередь. Спасибо, дед. Павел повернулся к нему и помахал сжатым кулаком. «Ты супер! Материала на книгу нарыли, осталось найти доказательства». Он повернулся к Светлане, сидевшей на заднем сиденье. «Вот, держи!» Света протянула руку, и око прохладным боком легло в ее ладонь. «Будешь хранить, а то я посею где-нибудь. Приехали!» Буркнул Никита. Павел выскочил из машины и помог деду выйти, легонько хлопнул старика по спине на прощание и вернулся обратно. «В антикварную лавку едем», — распорядился Рыков, назвал адрес. «Покажем антиквару наш камешек, может, историю какую расскажут. Никита едва слышно хмыкнул, завел мотор. «Хок». Света открыла планшет и погрузилась в изучение собранного материала. Многие записи были непонятны, и пришлось использовать электронный переводчик, чтобы разобрать слова. Пока ехали до антикварной лавки, единственной в городе, той тематики, что им была нужна, Света отметила пару интересных строк в старых записях. «Тай, око, отверзати». В переводе звучало как «скрытно глаз отвори». Слова были написаны крупным убористым почерком и обведены неровным кружком. Наверняка это имело отношение к стеклышку. Может, заклинание какое? Света повертела в руках дедовский подарок и произнесла несмело шёпотом. «Скрытно глаз отвори». Поднесла стекло к глазам и посмотрела на улицу, на мимо машины, людей, дома. Ничего. «Колдуй, баба, колдуй, дед!» Тут же раздалось издевательское сводительского водительского сиденья. «Увидела чего?» Свет хотела спрятать находку, стыдливо залилась краской, но потом взяла себя в руки и снова, уже громче, повторила заклинание. «Дурость!» — выдал Никита. «Сам ты!» Сдержалась. Машина остановилась напротив антикварной лавки, небольшого магазинчика на первом этаже многоэтажки, бросив ребятам ленивое. «Я не пойду!» Никита остался в машине, врубив на всю мощь радио. Света и Павел, вооружившись камерой, отправились работать. В сумраке лавки сквозь скупые солнечные лучи, пробивающиеся через грязные разводы на окнах, тонкими струйками клубилась пыль. Повсюду валялось невообразимое количество разных вещей, начиная от сломанных оленей рогов, висевших на потолке, порченных временем кукол до революционных детских санок и заканчивая пожелтевшими и местами прогнившими стопками газет. Казалось, здесь обитает человек, всю свою жизнь копивший хлам. Хозяин антиквариата обнаружился за заваленным старыми приемниками столом. В рассеянном свете, попадавшем в лавку исключительно из грязных окон, он казался ожившей частью его сокровищ — маленький, обросший седой бородой, словно сказочный гном, облаченный в старый твидовый пиджак. Светлане показалось, что пахнет от него так же, как и в самой лавке — пылью и плесенью. «Здравствуйте», — Павел лучезарно улыбнулся. «Мы, студенты из журфака, пишем статью о необычных явлениях в нашем городе». «Покупать чего будете?» — сердито спросил старик. «Нет». — Паша мотнул головой. «Интервью не дадите? Уделите времени немного». «Тут ничего не происходит», — буркнули в ответ. «Если не будете покупать, свободны молодые люди». «У вас только всего здесь собрано?» — вмешалась Света. «Неужели ничего не замечали?» Может, предметы двигаются или звуки разные. Как жильцы сверху затапливают, так у меня тут все двигается! нервно рявкнул старик. Идите, не мешайте работать! Тогда, может, подскажете, Света достала из кармана стёклышко. Это имеет какую-то ценность! Око сверкнуло в бледном луче, падающем на захламленный стол. Антиквар вдруг подобрался, съежился и резко отпрянул в угол. Чего вам тут надо? — взвизгнул он. — Я тут давно уже, мне можно. — Простите, — Света растерялась. — Мы просто спросить. И тут детка словно подменили. Испуг сошел, спина выпрямилась, и он, мягко ступая по облезлым деревянным полам, подошел к Свете. — Дорогуша, — неожиданно ласково произнес он, — а не продадите вашу вещицу. Если вы не знаете, что с ней делать, я куплю в свою коллекцию, Тысячу даю. «Нет, простите». Света отступила, убрала стеклышко в карман. Антиквар жадным взглядом проводил ее руки. «Две тысячи! Что это?» — встрял Павел. «Вы же знаете!» «Пять! Ну зачем оно вам? Студенты, бедные, а тут такой легкий заработок!» — пел антиквар, приближаясь к оторопевшей Свете. «Нет!» — ответила она, борясь с желанием выйти на улицу, сесть в машину и уехать подальше. «Десять тысяч!» — не сдавался антиквар. Расчет на месте!» «Нет, я...» «Десять тысяч долларов наличными прямо сейчас!» Он медленно наступал на нее из темноты, и свете показалось, что глаза антиквара блеснули черным. Он протянул к ней руку, почти схватил за сарафан, как Павел дёрнул Свету за плечо, прошептав «Бежим!» Света рванулась и рванула к двери. Павел уже резко дёргал за ручку, пинал, стучал ладонью, но дверь словно заклинила. Света в ужасе обернулась, воскликнула, увидев, как антиквар раскинул руки и гулко произнес. «А я предлагал, дураки!» А потом, ощетинившись и рыча, кинулся к ним. «А-а-а!» заорал Павел, сдернул с потолка оленьи рога и запустил в антиквара. «Светка, окно!» Визжаясь, потыкаясь, Света бросилась к ближайшему окну, схватила первое, что попалось под руку и запустила в стекло. Звон перекрыл неистовое рычание. Обернувшись, она увидела, как Павел перелетел через стол, сбитый мощным ударом. Она вскочила на подоконник, выбивая остатки стекол сумочкой. Кто-то схватил ее за руки, потащил наружу. Отбиваясь и визжа, стала царапаться, но ее схватили так крепко, что она не могла сопротивляться. «Что тут творится? Никита, помоги!» «А это кто?» — из законной рамы показался взъерушенный антиквар. «Бей его!» взвизгнула Света. «Там Паша!» Никита отодвинул перепуганную девушку за спину и одним ударом сбил старика с ног. «Надеюсь, спокойно сказал он, я тебя правильно понял». «Паш!» взвизгнула Света. «Пашка!» Павел, бледный, с разбитым лбом, горящими от возбуждения глазами, показался в оконном проеме. Никита бросился к нему, схватил за руки и помог выбраться. «Бежим!» заревел Павел, как только оказался на улице. «Живо!» «Ладно», — Никита схватил дрожащую Свету и потащил к машине. Антиквар снова показался в окне. Света на ходу вытащила из кармана Ока, поднесла к глазам. «Скрытно глаз твори Ничего не произошло. Антиквар в свете темного стекла не изменился. Никита усадил Свету на заднее сиденье и метнулся за роль. «Тай, Ока, отверзайте!» — прошептала Света. Мутное стеклышко резко стало прозрачным. В проеме маячила огромная серая тень волка. Света брала стекло и вздрогнуло столкнувшись с жестким взглядом разъяренного антиквара. Машина, визжа тормозами, рванула с места. «Что там такое было?» Внешне спокойного Никиту выдавал дрожащий голос. «Вы что там натворили?» «Я видела! Видела!» Судорожно выдохнула Света, прижимая стеклышко к груди. «Ока работает! Я поняла! Оно показывает демонов! Матвей Игнатьевич был прав!» и тихо, тонко заскулила. «Чёрт!» Никита остановил машину, вышел, открыв заднюю дверь, сел рядом с девушкой, осторожно притянул к себе. «Офигеть!» — высказался Павел, прижимая к окровавленному лбу ладонь. «Круто! Как он меня одной рукой! Я думал, все, капец мне!» Света взвыла. Никита чертыхнулся, достал из кармана брюк платок и протянул Павлу. «Ребята, это ненормально!» — заревела Света. «Как не бывает! Это ненормально!» «Ладно, тише!» Никита прижал покрепче дрожащую девушку и задал Павлу вопрос. «Что, черт возьми, там произошло?» «Я не знаю», — признался Павел, вытирая кровь. Сначала он нас футболил, потом увидел Ока и давай покупать. Десять тысяч баксов предлагал, представляешь? Ну, мы не согласились, и тут он на нас пошел. Как животное, блин, честно. Думал, грызть кинется, реально. Дверь не открывается, я его рогами, Светка в окно. И тут он меня так легонечко, раз, и я под столом. Офигеть, ёпть!» «Не то слово», — выдохнул Никита. Света перестала плакать, смущенно отстранилась. «А как ты вообще там оказался?» Павел сильнее прижал платок. Его лоб все еще кровил. «Не хотел же с нами!» «Услышал, как ты в дверь барабанишь, и как свет визжит. Побежал посмотреть, и тут вы в окне. Музыка же орала!» Почему-то вспомнила Света. «Вырубил. Вовремя похоже». «Ты меня спас!» «Не поранилась?» «Нет, ты меня удачно вытащил». «Обращайся!» — шепнул он и улыбнулся. «В больницу сейчас, а потом дальше работаем? Или потом по домам?» «Какой по домам?» — взвился Павел. «Тут такое происходит! Мы же теперь видим твари, блин, без макияжа!» Повернулся к Свете и виновато спросил. «Ты как, мать? Ты, если что...» «Я с вами», — вытирая слезы, ответила Светлана. «Нормально все». В приемном покой травмпункта «Нет» сидели длинную очередь, прежде чем Павла пригласили к хирургу. Рану пришлось зашивать. Все это заняло довольно много времени. Наконец усталый, но довольный Паша вышел к ребятам и сходу заявил. «Есть, пить и работать!» «Неугомонный ты какой!» — беззлобно проворчал Никита. «Ладно, едем в ресторан. Мы тут со Светой нашли кое-что, там и обсудим». «Я в ресторан не поеду», — тут же ответила девушка. «Кафешку еще можно, но не в ресторан». «А чем кафе лучше?» — удивился Никита. «Ценами». Паша широко улыбнулся. «Никит, правда, нам такое не по карману». «Я угощаю». «Ну, тогда...» «Нет». Света резко пресекла попытку Паши поесть на халяву. «Кафе». «Око. Магический артефакт адептов-хранителей для определения сущностей», быстро читал Паша. «Используется как тренажер, впоследствии хранитель, может видеть сущности и без ока». «Вау!» Он сделал большой глоток газировки. «Круто! Ну-ка, Светик, дай его сюда. Что там надо говорить?» Девушка произнесла, Паша повторил и вынес вердикт. «Ничего не вижу». «Дай». Света прошептала заветные слова и съежилась. В углах кафе недвижно висели бесформенные тени, сами по себе. Казалось, они выбирают подходящую жертву, притаившись в укромном месте. «А я это вижу», — прошептала она. Паша нахмурился, отобрал око и протянул его Никите. «Ну а ты?» Через минуту Никита вернул артефакт Свете. «Нет, я не вижу ничего». «Короче, ясно». Мура произнес Павел, недобро поглядывая в пустые углы. «Они выбирают себе тело, подселяются и живут в свое удовольствие. Так в записях написано, верно? Как паразиты, наверное. Видит их только Светка. Значит, у нее есть дар или... Как там это умение зовут? Светусь!» Он неожиданно широко улыбнулся. «Да ты страж?» «Дурость!» Выдохнула Света, поёжилась и тихо спросила. «И что теперь?» «А теперь самое интересное!» Энтузиазм Павла поражал. «Будем их ловить!» «Кого? Тварей этих! Фоткать, Светка!» Он злорадно хохотнул, Света испуганно охнула. «Нам нужна аппаратура, хорошая аппаратура с ночным и инфракрасным видением». И он выразительно посмотрел на Никиту. «Понял», — спокойно сказал тот. «Будет. Едем ко мне, берем все, что нужно, и потом куда? К дольменам». Воинственный, немного жесткий настрой Павла Свету пугал. Это больше походило на одержимость, на дикую в своей сущности охоту за призраками, которые, возможно, могут не только лоб разбить. Но если она откажется, Пашка пойдет один. «Знать бы, что это за твари такие!» произнесла Света и вдруг поняла, что знать-то особо и не хочется. Сгущающиеся сумерки принесли долгожданную прохладу, бесцеремонно прогнав наглую жару. В лесу вечерняя свежесть ощущалась более остро, Резкая смена температур вызывала неприятный озноб. А может, это был прилипчивый страх, захвативший Светлану еще днем. Освобожденные от векового заточения дольмены выселись на утоптанной поляне, словно безмолвные пришельцы. Их выкопали из холма, случайно обвалившегося после очередного ливня. Были предположения, что дольмены засыпали специально. Но кто и зачем? Но кто и зачем? И что такое эти странные сооружения? Каменные домики с округлой дверцей в полуметре от земли — нелепые порождения сумасшедшего строителя. Света проверила несколько раз, но теней рядом с дольменами не увидела. «Пусто тут!» — уверенно заявила она. «Ловить нечего, это точно!» Павел упрямо поджал губы, в очередной раз осмотрелся и поставил штатив возле одного из мегалитов. «Тут есть мы. Если тени днем прячутся по углам, то по ночам должны хозяйничать. И вообще, как они выбирают жертву?» Как подселяются, если эти дольмены засыпал кто-то, то, возможно, из-за этих теней. Помнишь, Свет? Антиквар сказал, что он тут уже давно, что ему можно. В смысле? Я уже думала над этим, тихо ответила Света. И еще статью нашла, что некоторые артефакты притягивают сущностей. А если наше око притянет твари каких? Вот именно! Радостно воскликнул Павел. Око уже давно лежало в архиве, но ничего странного там не происходило. А если мы оставим этот артефакт рядом с дольменами, может, и поймаем чего? Или нас поймают?» Нервно сглотнула Света. «Да ладно, мать, не боись!» «А что, если и правда на нас нападут?» Лениво спросил Никита, все это время подпиравший плечом один из мегалитов. «Если уж про тени знаем, про то, что они подселяются в людей, то можем и сами словить чего такого ненужного». «Точно!» — Павел стукнул себя по многострадальному лбу. «Пока еще не совсем стемнело, давайте придумаем оберег какой, что ли». «И какой?» — уныло спросила Света. «А все подряд, все, что в статьях было. Святая вода, кресты, серебро, чеснок». «Это как же мы все за пару часов соберем? До полуночи всего ничего». «Я соберу!» — Никита отлепился от дольмена и неспешно пошел к машине. «Кто со мной?» «Я тут!» — упрямо заявил Павел. «С аппаратурой разберусь и останусь», — ответила Света, с трудом поборов желание уехать и запереться дома. Не сказав больше ни слова, Громов сел в машину. Света поднесла к глазам око и еще раз осмотрела пространство вокруг. Чисто. Происходящее нравилось все меньше. Расследование уже не походило на мирный сбор информации, а превратилось в настоящую охоту на, возможно, опасных сущностей. Из головы не выходил злобный взгляд антиквара. «А если он начнет искать ока, Света поделилась мыслью с Павлом, тот серьезно посмотрел на нее. «Вот поэтому и нужно узнать, что это за твари такие и как с ними бороться». «Да, конечно, да!» «Полночь!» — прошептал Павел, озираясь по сторонам. Несколько фонарей, припасённых загодя, они расставили так, чтобы максимально осветить пространство вокруг мегалитов. Света поднесла ока к глазам и съежилась. «Паш, вижу!» «Тени! Три! Они на границе света!» «Твою ж, заразу!» Впервые Света услышала в голосе Павла страх. «Громов-то где?» Фонари стали гаснуть один за другим. Света прижалась к Павлу и тихо заскулила. Послышались тяжелые шаги. В свете яркой луны проступили очертания человеческого тела. Антиквар. «Вот тварь такая!» Зашипел Павел, загородил собой подругу. «Нашел, гад!» «Отдай ока! Старик остановился неподалеку, протянул руку. «По-хорошему отдай!» «Прямо сейчас!» — рявкнул Павел. «Ты кто такой, дядя? Око отдай!» «А иди ты! Взять!» Антиквар мотнул головой, и тут же из темноты выступили два человека. В сумраке ночи можно было разглядеть лишь очертания фигур. Но они вдруг встали на четвереньки, засверкали красными глазами и медленно поползли в сторону ребят. «Мама!» — выдохнула Света. «Паш!» «Да игрались, блин!» — запоздало понял Павел и замахнулся на твари фотоаппаратом. Внезапно на поляну опустился сумрак. Луна, словно испугавшись, спряталась за облаками. Шаг. Еще. Сгорбленные фигуры, едва различимые в темноте, плавно приближались. Еще мгновение», — подумала Света, — «и можно умирать от страха». Машина Громова на полной скорости влетела в тварь и взревела мотором и врезалась в дерево. Никита выскочил из салона и рванулся к ребятам. «Пашка, в дольмен прячься! Света, направь на них Ока!» Подлетел, толкнул торопевшего Павла к мегалиту, закрыл Светлану спиной. «Заставь око работать, ну!» Света прошептала заклинание и закричала, увидев истинные лица тварей, безумную смесь звериного лика и человеческих очертаний. Оборотни прыснули в стороны, и только антиквар-ёжесь остался стоять на месте. «Уходи!» — рыкнул на него Громов. «Сам!» — «Щенок!» — зашипел антиквар, оскалился гнилыми зубами. «Отдай!» — и бросился на Никиту. Света закричала, медленно осела на землю, Павел подхватил ее и потащил к Дальмену. Толкнул к отверстию, кинулся Громову на помощь, но резко остановился, нервно спросив. «Как?» Скулящий антиквар быстро уползал в кусты, а Громов устало сидел на земле. «Не знаю, Паш», — ответил он. «Наверное, что-то из оберегов помогло, я тут много чего насобирал». «Где они?» Света дрожа стояла возле мегалита, сжимая в ладони ока. «Где обереги, Громов? Я видела, что ты сделал, я видела!» — закричала она, вжимаясь в стены убежища так, словно хотела просочиться внутрь. «Один удар, и старик с разбитой рожей полз в кусты! Как, Громов, у него силище немеряное!» «Да я не знаю!» Никита растерянно посмотрел на Павла, тот сделал шаг назад. «Ты один из них!» — истерично крикнула Света. «Нет, ты чего!» Она прочла заклинание и посмотрела на Никиту сквозь око. Громов замер, подобрался, Нахмурившись, посмотрел на Свету, потом на Павла. «Вы ненормальные», — произнес он, вставая. «Я вас спас вообще-то, машину разбил». «Откуда ты знал, что рядом с нами эти твари?» Павел сделал еще один шаг назад. «Ты на них даже фарами не посветил, влетел сразу, словно издалека увидел. Как в такой тьме?» «Потому что полночь», — Громов развел руками, встал. «Я спешил, просто совпало». «Свет, что ты видишь?» «Злого Громова» устала, ответила она. «Он чист». Из темноты послышался тихий шорок, и что-то сбило Никиту с ног. Темная масса навалилась ему на спину, прижимая к земле. Павел воинственно крикнул, подскочил и замахнулся на тень фотоаппаратом. Еще одна тень бросилась к нему, повалила глухо рыча. Света от страха не в силах двинуться с места в ужасе смотрела на тьму, копошащуюся над парнями. «Ока, отдай!» Рядом возник антиквар, протянул руку. «Не отдашь, друзей твоих сожрут. Ничего не останется, ни косточки. Отдай! Не давай!» — крикнул Никита, каким-то образом сумев выбраться из-под тени. «Ты хранитель, он слабее тебя, не отдавай!» — отбросил тварь и кинулся Павлу на помощь. «Сильный щенок!» — рыкнул старик. «Но нас больше! Отдай око, страж!» Света видела, как Громов кинулся к Павлу, как ухватил тень, но тут же на него прыгнула та. Первая. «Да пошел ты!» — выплюнула Света и шагнула старику навстречу. Пошел! вон!» — антиквар подпрыгнул, взвизгнул, но отступать не собирался. «Убейте их!» — закричал он и снова протянул Свете руку. «Отдай, а то и тебя!» — и резко замолчал, прыгнулся к земле, озираясь по сторонам. В темноте его эмоций было не разглядеть, но Света явно ощущала дикий страх сковавшей старика а через мгновение услышала глухой, грозный рык, раздавшийся совсем рядом. У Светы подкосились ноги, она медленно осела на землю и в ужасе подумала, что еще за тварь принесло к ее артефакту. Так рычать мог только зверь. Огромный, злобный, полный мощи. Что-то пронеслось мимо, скрытое мраком. Схватила антиквара, послышались хлюпающие звуки и едва слышный хруст. Света едва дыша вжалась в землю. Думать о том, что происходит вокруг, было так страшно, что она почти отключилась. Свет, кто-то осторожно обнял ее за плечи, заставил подняться и крепко прижал к широкой, теплой груди. Никита, Света, все хорошо, все прошло. Так хотелось зареветь, заорать, но сил не было даже на слезы. Мать, ты как? Паша? Я, светик, как ты? Ей показалось, что она начала оживать. Вздохнула, осмотрелась. Медленно, словно стыдясь, из-за туч вышла луна. На поляну упали бледные лучи. Света подняла голову и увидела обеспокоенный взгляд Никиты. И почему он раньше ей не нравился? Нормальный парень. Даже очень. По домам. Шепнул он ей на ушко и осторожно поцеловал в щеку. Хватит тоже. Согласен. Павел поморщился, разочарованно вздохнул. «Да, помяли нас, блин. Хорошо не покусали, твари. И фоток нет. Правда, я камеры подключил». «Твою ж заразу!» — счастливо закричал он. «Я камеры успел включить!» Света уткнулась лбом в грудь Никиты и тихо с облегчением рассмеялась. «Никто не поверит. Все равно никто не поверит». Камеры ночного видения сняли ребят и странные темные субстанции с едва различимыми звериными контурами. На инфракрасных камерах было то же самое. Темные силуэты. На записях все выглядело как хорошо смонтированное кино. Неважно. Главное, есть материал. Никто и не ждал, что их курсовая будет выглядеть иначе. Никита оставил на губах свет и легкий поцелуй и уехал. Последние дни он старался не оставлять ее одну. Они не знали, куда девался антиквар со своими оборотнями и что ожидать от теней. Но пока все было тихо. Отобрать око никто не пытался. Света подошла к подъезду и увидела дворника. Тётя Таня почти закончила уборку, дометая маленький квадратик у подъезда. Света зачем-то достала око и навела на соседний дом. Тени сидели на карнизах, ползали по крыше, чернели в окнах. Света вздрогнула и навела око на Татьяну. В прозрачном стекле отразилось яркое пятно. Вокруг тёти Тани клубилось живое пламя. Она махала метлой и челига разгоняла темные пятна с дорожки. Там, где метла прошлась по асфальту и газону, было очень чисто и светло. В нашем полку прибыла. Татьяна подошла к оторопевшей Светлане и по-доброму улыбнулась. Я рада, почему другие дома в тенях? тихо спросила Света, справившись с первым шоком. Потому что нас мало. — просто ответила Татьяна. — Не успеваем. Да и не только тени в городе хозяйничают. Тут много зачем присматривать надо. Ты с нами? Я — Я? Света растерялась, но женщина вложила ей в ладонь свою метлу. Теплый черенок вздрогнул тихой волной, удобно лег в руку. — Я не умею, а ты попробуй. Никита включил музыку и довольно улыбнулся. Можно прекратить утомительные поиски. Он нашел свою самку. Пришлось постараться добиваться расположения, но это того стоило. Клан одобрил ее, когда львы пришли помочь ему удальменов. Жаль антиквара старый волк мог бы дожить свой век, зарывшись в любимый мусор, но он слишком многого хотел. Око дает силу видеть, а значит, повелевать тьмой. Зачем было старому оборотню такая власть? Кто знает, больше он не потревожит их. Хорошо, что во время боя у удальменов ему удалось не выпустить своего зверя, и ока не уловило тени льва. Незачем самку пугать. Всему свое время. Она пройдет инициацию, и у его клана будет преимущество перед другими оборотнями. Хорошо, что он нашел ее первый он, а не хранители города. Да и парнишку того. Павла, стоит обратить. Отличный получится слуга.